Вражеский осколок пропорол тело, и, может быть, только по чистой случайности он остался жив. А если бы нет, тогда не было бы для нее этих скал, ни этой тайги, ни этого стука топора. Не было бы одуряющей синевы шальных глаз и сводящих с ума ночей. Окажись они одни, не задумываясь, исцеловала бы тонкий, светлый след боли, когда-то пронзивший его» разгладила бы его руками, чтобы он забыл обо всем на свете и принадлежал только ей, любимый и единственный. Лучи медленно уходящего солнца преломились в радугу. Многоцветное коромысло зависло на фоне темных туч, торопливо скатывающихся к востоку. Для местных жителей, поверьте, радуга — ворота в рай. Алексей воткнул топор в полено, на другое присел, закурил. И рай у них свой, почти земной. Соболя много, белки. Олежки жирные бегают. А вместо строгого апостола — медведь. Тут его особо чтут. Дедушкой да батюшкой называют, а еще хозяином. Внезапно спокойно лежащий на крыльце рогдай вскочил на лапы. Взволнованно втянул воздух. На холке лайки вздыбилась шерсть. По бывшей улице поселка легкий напоминя брел его величество истинный барин тайги Михаил Потапыч Топтыгин. Огромный медведище то и дело безмятежно останавливался, мордой или лапой отваливал камни, вылизывал под ними личинок муравьев. Ветер дул с его стороны, и зверь до поры до времени не замечал опасности. Алексей схватил рогдая, прижал к себе. Максим Максимович, присев на колено, снимал зверя видеокамерой. Словно завороженная, Лена застыла на крыльце с грязным веником в руках. Медведь продолжал пробираться через кустарник. низко опущенная голова покачивалась из стороны в сторону. Ему было лень поднять ее и посмотреть вперед. Ничего не подозревая, медведь прошел совсем близко от людей, остановился в десяти метрах, разгреб лапами мох под деревом, Подобрал языком корешок, похрустел зубами, заглянул в пустоту под камнем, поднял голову, да так и замер от неожиданности. С нами щихлибать! крикнул во всю мощь Алексей и оглушительно свистнул. Зверь рявкнул и подскочил на месте. Увидев вблизи себя людей, он с перепугу метнулся назад, потом бросился, не разбирая дороги, через ивняк, и во всю прыть понесся вверх по гребню. Рагдай вырвался из рук Алексея, и тот еле успел ухватить его за ошейник. Пес завертелся юлой и протащил его метра три по двору. Медведь скрылся тем временем за увалом, но еще долго доносился из-за горы панический рев. «Ух!» «Ну, твой пес и зверюга!» «Смотри, какую дорогу по крапиве пропахали!» Кивнув на черную полосу по яркой зелени, Алексей разглядывая покрывшиеся красноватой сыпью руки. Вы что, все это сражение сняли? Уставился он на Максим максимча, заходящегося от смеха на крыльце. Конечно, век бы себе не простил, если бы столь ценный кадр упустил. Он похлопал возбужденного пса по морде. Хорошая псина, смелая. Они с мамашей зимой трех медведей взяли. В последний раз как ухватил зверя за штаны. Еле отодрали уже от мертвого. Ножом зубы разжимали, пояснила Лена. Смотри-ка, улыбается мерзавец. Алексей присел на колени, потрепал пса за мохнатые щеки. На себе испытал твои клыки. Да он не по-настоящему рванул. В запале получилось. На человека он не кинется без веской на то причины. Собака обнюхивала медвежьи следы, то и дело удивленно, посматривая на людей. «Почему не догоняете медведя?» «Упойдем, Рогдай, прогуляемся до ужина по горе, разведаем окрестности, а то ты на месте дырки вертишь». Захватив карабин и собаку, Алексей поднялся по следам медведя на гребень. Мишки нигде не было видно, зверь со страху отмахал не один километр. Внизу курчавился дымок из трубы. Максим Максимович, собрав дрова в охапку, переносил их в избу подальше от сырости. Лена, очевидно, суетилась в избе. Ковалев выбрал камень по суше.